К выяснению этого я подхожу так. Истинная идея, ибо мы обладаем истинной идеей, есть нечто отличное от своего содержания, объекта. Одно дело круг, другое идея круга. Примечание. Следует отметить, что здесь мы не только постараемся доказать только что сказанное,